Когда от мощного воя задрожали стены, я понял, что землетрясение уже началось. Если не выберусь сейчас, потом будет слишком поздно. Не спрашивайте, как я сумел выволочь из качающего создания три бессознательных тела, уложить их редком на безопасном расстоянии от эпицентра и без оглядки бежать из оборотного города. Не спрашивайте. Не отвечу, потому что и сам уже толком не помню. Знаю лишь, что выбрался наверх через тот же привычный проход в могиле на старом кладбище. В голове билась только одна мысль — срочно рассказать все дяде, взять под начало десяток казачков с лопатами, выкопать изрубленное тело старого аптекаря и, как научил грузинский батюшка, сжечь его к елкиной матери. До села бежал прихрамывая, но быстро. Слава тебе, Господи! Не нарвался на мстительных чумчар. Хотя кто его разберет? Быть может, появись тут еще хоть парочка. Я бы выпустил пар и отвел душу, порубав злодеев. Но, видать, не сезон. Вечерело. Солнышко оранжевым шаром опускалось в розовые ладони облаков над доном. Кашевары усаживали весь полк вдоль длинных походных скатертей, расстеленных прямо на траве. Здоровяк Латышев помахал мне черпаком, но задерживать не стал даже словом. Видел, что спешу, и с мытьем кастрюль до меня сейчас лучше не домогаться. Домогаться до меня решил рыжий дядюшкин ординарец. И это у него неплохо получилось. Ух Ты ж, кого до нашей хаты сквозным ветром принесло, не сам новый зять губернатора, приглядел девицу, генеральскими эполетами дорожку к венцу выложил, до да сходу из армии в невесте на поместье. Приданого небось не слабо ответят. Ох и скользок же ты хорунжий, но ну, ничего, ничего, не тушуйся паря. Я тебя одобряю. Таким, как ты, все одно в казачьем полку не место. Нет в тебе честолюбию воинского. Все. Кротко уточнил я. Он кивнул. Видимо, ничего большего заранее не придумал. Вон даже дядины цитаты в речугу вставил. Значит, долго готовился. Поаплодировать, что ли? Текст ничего пробивает, а вот актерское исполнение подкачало, пыла нет. Праведное негодование не дотянуло. Презрительности маловато. Репетируй, вернусь, повторишь еще раз. Он покраснел, побурел, хватился за нагайку, но поздно. Если что, я у дяди. Мне одним ловким движением удалось захлопнуть дверь так. чтобы чудом не прищемить ему нос, хотя оно бы и стоило. Но я же не зверь своих калечить.